Часть вторая. Поход звездного плуга. Эпиграф. Небесный свод, горящий славой звездной, Таинственно глядит из глубины. И мы плывем, пылающую бездной, Со всех сторон окружены. Федор Тютчев. Глава первая. Когда я оглядываюсь на пройденный путь, Меня охватывает сложное чувство печаль от понесенных утрат и гордость. Мы были участниками самой трудной космической экспедиции из всех донных несовершенных и полностью выполнили свой человеческий долг. Дело не в том, конечно, что за два земных года мы преодолели десять тысяч светолет, и если не вторглись в таинственный центр галактики, скрытый темными туманностями, то проникли в звездную бездну так далеко, как еще никто до нас. Если бы лишь этим триллионами оставленных за кормой километров исчерпывалась заслуга, гордиться было бы нечем. Пустота остается пустотою, большая она или малая. Но мы узнали, как высоко достигнутое иными существами могущество, как огромное добро и несправедливость, схватившееся меж собою в галактической схватке, и как неизбежно все это заставляет человека, лишь вступившего на звездный путь, Втягиваться в неим начатые споры, ибо кроме него некому их решить окончательно. «Наш век трагичен», — часто говорил бедняга Андре и доказал это собственной жизнью. За бортом нашего корабля промелькнули тысячи звездных систем. Ни в одной мы не открыли сладенького рая, спокойствия и благости. Зато нам пришлось обрушить тяжкий кулак человеческой мощи, на тех, кто строит свое маленькое счастье на большом несчастье других. В сплетение кипящих во вселенной страстей мы вторглись собственными нашими страстью и силой, величайшими из доселе существовавших, страстью разума, силой справедливости. Быть злым по отношению к злому тоже доброта. Мы были освобождением и возмездием. Да, конечно, полной победы мы не добились. Я далек от такого высокомерного заблуждения. Мы были разведчиками, а не армией человечества. Но теперь мы знаем, за кого мы и кто против нас. Мы знаем, что тысячи обитаемых миров, проведав о нашем выходе во Вселенную, с мольбой и надеждой простирают к нам руки. Вот она вьется тонкую нитью, плевая стежка, след нашего полета. Я надеюсь, я уверен, что недалек тот час когда проложенная нами в космосе тропка превратится в широкую дорогу, высочайшую трассу Вселенной, от человека к мирам, от миров к человеку.